Глава одиннадцатая. Рита, придя домой, от усталости сразу уснула. Ее накрыл странный сон, подобный видению. Она вышла на сцену театра в белом халате. Ей предстояло сыграть молодого талантливого врача с большим будущим. «Но ты не актриса, ты врач», — сказал ей человек из зрительного зала. Девушка удивилась и тут же поняла, — что стоит не на сцене, а в больничном коридоре. «Ты врач», — сказал чей-то голос, но никого вокруг не было. «Я актриса, Маргарита Алюшина». «Ты врач», — повторил голос. Рита хотела возмутиться, взмахнула руками и ощутила их тяжесть. Испуганно посмотрев на свои руки, она поняла, что ее кисти прячутся в чем-то странном. Она сначала подумала, что это гипс, вспоминая руки Ивана но, присмотревшись, с ужасом поняла, что это бетон. Вскрикнув, Рита вскочила, внезапно проснувшись. Выдохнув, она встала, остудила свою безумную голову водой, окончательно приходя в себя, и решила все же заняться поступлением. Включив компьютер, она нашла в сети «Грозу Островского», посмотрела на заглавие, на список действующих лиц и просто выключила монитор. Ей не хотелось читать никаких пьес и играть ничего не хотелось. Отправившись на кухню, Рита заварила себе чай, сделала любимый салат, просто кислое яблоко с капустой, немного соли и щепотка сахара. По новой привычке отрезала ломтик колбасы, тонко и аккуратно, положила его на хлеб и тихо заплакала, глядя на этот идеальный, откровенный ритин бутерброд. Северин был прав, она стала снова собой, только при этом вместо счастья ощущала пустоту и отчаяние. Этой ночью она чувствовала свое предназначение, она точно знала, что находится на своем месте, там, где должна была быть, а теперь не понимала ни кто она, ни зачем. Дрожащими руками она вытирала одинокие слезы, вспоминая вчерашний разговор с Иваном. «Почему ты не стал писателем?» – спрашивала она. «Не верю, что с такими записками ты не мечтал об этом». «Мечты мечтами, но написать или не учат. Всегда нужна профессия». «А журналистика? Разве не идут туда мечтающие писать?» Иван усмехнулся. «Не думаю, что между журналистом и писателем действительно много общего. По-моему, нисколько. Но это вопрос убеждений. А со мной все было проще». Я с детства мечтал быть врачом. Мне было около пяти, когда я попал в больницу, в детскую хирургию с банальным аппендицитом. Ничего серьезного. Но меня впечатлили грозные дяди в белых халатах. А потом я повзрослел, многое переосмыслил. В университет поступал уже как романтик, с убеждением, что иду спасать людей. А потом и это сползло. Осталось только понимание, что я сделал правильный выбор. Мужчина даже пожал плечами и посмотрел в сторону. Это трудно объяснить. Просто это неотъемлемая часть меня. Как невидимый орган, прошептала Рита теперь в пустоту, понимая, о чем тогда говорил мужчина. И именно в этот миг зазвонил телефон. Рита всхлипнула, смахнула последнюю слезу и ответила, не глядя на экран. Да, бодро ответила она, невзирая на мокрые отслез глаза. «Рита, ты снова не приедешь на репетицию?» – спросил Марат Арнольдович, явно не собираясь здороваться. Его манера называть занятия репетициями всегда забавляла Риту. Она считала это оригинальным. А теперь подобное сравнение показалось ей неуместно гротескным. Речь шла о посиделках полукругом и чтении монологов, иногда о импровизациях. Это были занятия на худой конец вечера, но не репетиции. Маргарите вдруг стало противно. Она вспомнила тучного дяденьку с глупой безвкусной бородой, которой тот гордился. Борода нынче в моде, и все носили бороду. Вот только Северину она, как считала Рита, шла, хоть и старила его. А ее педагога делала смешным. Девушка буквально видела, как мужчина своими пухлыми пальцами стремился приобнять каждую из девушек. Он вроде бы учил их, направлял, но Рита вдруг поняла, что он просто стремился прикоснуться. Ей стало тошно. «Я не приеду», — сказала она уверенно. «А как же поступление, Рита? Ты совсем забросила подготовку. Ты талантлива, прекрасно. ты просто обязана поступить». «Я знаю, но не приеду ни сегодня, ни потом. До свидания». Марат Арнольдович пытался еще что-то говорить. Но Рита положила трубку и просто легла на стол. Она понимала, что она, быть может, действительно талантлива и правда может достичь многого, но мысль о театре вызывала только чувство пустоты в груди. «Я врач», – прошептала она, вспоминая свой сон.